Глава тринадцатая. Василий выглядел совсем обычно. И захочешь придраться, а не чему. Смуглое лицо, как у человека, много времени проводящего под солнцем. Светлые, а может седые волосы. Глаза серые, ясные, проницательные глаза. Несмотря на то, что никакой агрессии Василий не выказывал, я осмотрелась по углам. Надеялась не увидеть там охотничьего ружья или чего-то вроде того. Углы были удручающе пустые. Обстановка в доме вообще была излишне спартанской. Стол, пара стульев, крохотный кухонный уголок, да аккуратно заправленные диваны стены. Для себя я решила, что не стану выяснять, каким образом Василий проник в мои видения. Нужно было просто встать и немешка уйти. При сложившихся обстоятельствах это представлялось лучшим выходом. А потом бежать, бежать, бежать. «Не дёргайся», – каким-то даже скучающим тоном сказал дед. И при том, что я ничего не успела сделать, только подумала о побеге. И я внутренне жалось, ощущая, как от хозяина, казавшегося таким безопасным дома, исходят волны угрозы. Он ничего не делал, просто сидел и смотрел в одну точку на стене справа от меня. Там висела икона. Это я сразу заметила, когда только вошла потому что больше зацепиться взгляду в доме с голыми стенами было не за что. Василий молчал, и чувствовалось, что это молчание не доставляет ему никакого дискомфорта. Может, он собирался с мыслями. Я не знала, что это были за мысли, только надеялась, что в них не было меня. Если бы Василий вдруг вскочил и заломил мне руки за спину, я и то чувствовала бы себя комфортнее. «Сбежать хотите, Валерия?» Наконец заговорил Василий. На меня он по-прежнему не смотрел, а я так сжала руками колени, что заболели пальцы. «Я могу уйти», — твердила я себе. «Уйти прямо сейчас. Подняться с неудобного стула, дойти до двери и выйти наружу». Но я продолжала сидеть на месте. «Так-то решение верное». Василий перевёл взгляд на меня, и глаза его сверкнули. Нехорошо сверкнули. «Но по совести остаться бы тебе». Меня затошнило от беспокойства, которое словно сдавило меня со всех сторон в этом неприметном доме. Я понимала, что Василий ожидает от меня вопросов и уточнений вроде того, почему я должна остаться и при чём тут совесть. Но я не желала ввязываться в беседы, которые могли бы заставить меня отложить отъезд из места где обычного человека, но хотя бы без видимых странностей, днём с огнём не сыщешь. Кроме Ивана, работавшего в придорожном кафе, ничем не примечательных, в хорошем смысле, людей я и вспомнить не могла. Зато Василий явно горел желанием поведать мне, почему это я должна задержаться. Немного выждав для приличия, а вдруг бы я всё-таки что-то сказала? Старик с молодыми ясными глазами заговорил сам. Беда у нас тут давняя. Жила тут девка одна. Красивая, всё при ней. Но глупая, молодая, потому что. Сгинула она, белла -то. Тут в моей голове перестало складываться хоть что-то связное. Чтобы не чувствовать себя Алисой, попавшей за зеркалье, где ежеминутно творится что-то нелогичное, я осмелилась задать Василию вопрос. «Что значит сгинула?» Я ее видела вот только что, я же говорила. Выглядит она, конечно, не очень, но уж точно никуда не сгинула. «Да слушай», — сказал Василий. В его голосе звучали металлические нотки, и я вспомнила, что когда-то с такими же интонациями говорил мой отец, дослужившийся, кстати, до подполковника полиции. Вспомнив про отца, я закусила губу, как всегда делала в детстве в его присутствии. Он, отец, давно ушёл, но воспоминания о нём всё ещё причиняли мне боль. Василий не заметил моих душевных метаний и просто продолжил свою историю. 15 лет назад Агарт был совсем другим. Людей было гораздо больше. Василий сказал, раз в 10 больше, но я не очень поверила. Сельчане устраивали шумные праздники, а на деревенских улицах никогда не было пусто. Кричали дети, смеялась молодёжь, Перекрикивались из-за заборов соседи. Детей в Агарте всегда было много. Семьи здесь были крепкие, почти в каждом доме было по трое четверо детей. А у кого-то еще больше. И только в одном доме жила одинокая мать с единственным ребенком, девочкой. Жили они на окраине села, в доме с ярко-оранжевой крышей. Мать, носившая простое имя Мария, Назвала дочку весьма вычерно для здешних краев, Беллой. Вся деревня звала девчонкой, разумеется, Белкой. И девочке очень шло это имя. Волосы у нее были белые и не потемнели даже с возрастом. Мария очень гордилась этой особенностью дочки и всячески ее подчеркивала. Маленькая белка ходила в белоснежных гольфах и с белыми бантами. Когда девочка подросла, гольфы с бантами заменили белые колготки и заколочки. И только белые платья оставались на Белле в любом возрасте. Безокоризненно чистые и тщательно отутюженные. Мать Беллы не жалела времени и сил, стирая белые вещи на руках и разглаживая заломы на капризных мнущихся тканях. Ни стиральной машинки, ни парогенератора у Марии не было. Никто не знал, кто был отцом Беллы. Мужчин рядом с Марией не наблюдалось. А сама она избегала говорить о человеке, от которого родила дочь. Дело, в общем-то, обычное. Не всегда дети рождаются в браке. В Агарте посудачили возможным отце Машиной дочки, да забыли. Все равно никто из местных парней или мужчин не годился на эту роль. Люди так рассуждали. Мария темненькая, приземистая и отнюдь не красавица. Следовательно, отец Белки, похожий на принцессу из мультика, определенно должен быть хорош собой чрезвычайно. А таких красавчиков в Агарте отродясь не водилось. Марию в селе побаивались за крутой нрав и, как говаривали местные жители, дурной глаз. Боевая женщина не давала себя в обиду, и если кто ей намекал, что родила она дочку неизвестно от кого, и потому она такая получилась, за словом Мария в карман не лезла а у обидчика, высказавшего неприятные мысли, непременно случались хотя бы мелкие неприятности. У кого-то и чмень на глазу выскочит, кто споткнется на ровном месте и хромает потом две недели. Словом, Марию старались не задевать. Увы, но с Белой действительно было не все ладно. Когда ее сверстники уже бойко читали и писали, очаровательная девчушка с трудом называла знакомые буквы. А чтобы рассказ длинный прочитать или стих выучить, о том и речи не шло. Тогда в Агарте работала скромная школа, вмещавшая несколько десятков ребятишек. И учительницы школьной не раз Марии говорили, что дочь ее с программой не справляется. Но женщина только отмахивалась. «Вы учителя, вот и учите». Тем ничего и не оставалось. Учили Беллу как могли, перетаскивая девчонку из класса в класс на слабеньких тройках. По-хорошему, надо было неуспевающую ученицу в спецшколу определить, но подходящих учреждений во всей округе не было. Скорее всего, жизнь Беллы могла сложиться вполне благополучно. Девочка, она была несообразительной, зато отзывчивой и старательной. Всем агартовцам была готова помочь, да и дома по хозяйству крутилась лет с десяти наравне с матерью. Все, особенно, конечно, учителя, считали, что худо-бедно, Выпустится белка из девятого класса, получит простую профессию вроде швеи и замуж выскочит. Девушка красивая и хозяйственная. А что еще мужчине нужно? При вступлении в брак диплом о высшем образовании не спрашивают. Но все сложилось совсем не так, как могло бы. 1 сентября, когда Бела из десяток ее одноклассников перешли в девятый класс, в школе появился новенький Максим. Симпатичный паренёк приехал с матерью из самого Барнаула. Вроде как родители его развелись, и мать хотела уехать подальше от отца. Почему, как и что между супругами такого случилось, никто не знал. Ирина, мать Максима, с местными дружбу водить не спешила, оздоровалась вежливо при встрече и всё на этом. Как бы там ни было, Максим очаровал всех девчонок из своего класса, а может и из всей Агартовской школы. Красавцем парень не был, но обладал особой мужской привлекательностью. Вёл себя раскованно и уверенно. Мог одной удачной шуткой рассмешить всех вокруг или поразить своими знаниями в области химии и физики одноклассников и даже учителей. Высокий рост и удлинённые вьющиеся волосы, безусловно, добавляли Максиму, Максу, как его быстро стали называть в школе, ещё больше притягательности. Макс мог выбрать любую симпатичную, умненькую девчонку из Агарта. Да что там, мог и не одну выбрать. Но из всех учениц Максим выделял одну Беллу. Возможно, потому что она единственная не бегала за новеньким. И неудивительно, хотя в свои 15 Белка выглядела совсем взрослой девушкой, интересы ее были как у младшей школьницы. Белла играла с куклами, любила мультфильмы и могла часами рассматривать яркие картинки в детских книжках. Однако Макс был настойчив, и природа со временем взяла свое.